Глава 17 Столичная квартира без ипотеки. Противный Глеб и не думал разболеться, а я так надеялась. Нет, он заявил, что ему болеть некогда, и отправился утром в офис, а меня оставил отлеживаться под чутким надзором его видеокамер и бытовых приборов. Это все очень отдавало неприкрытой заботой, да и до этого он вел себя внимательно и раздражающе тактично. Сначала целовался так, как будто боялся без меня задохнуться, а потом вдруг явил облик чопорного джентльмена. Я не умела выражать свои чувства открыто и правильно, потому просто тихо бесилась внутри, а снаружи давила из себя улыбки и сарказм. Самочувствие моё стало гораздо лучше, потому толстым меня в кровати было уже не удержать. Я видела, что в книжном шкафу есть чем поживиться, но по мере роста настроения и ощущение безнаказанности, желание погружаться в литературу сокращалось. Конечно же, в этом доме нашлось бы что-нибудь интереснее. Я, держа руками широкие штаны и шлепая большими тапочками, покралась к дальнему кабинету. Помнила, что там точно внутри камера, да еще и датчики движения, передающие сигналы прямо на телефон своему владельцу. Но это преступление даже не преступление открытый вызов, потому что свою вину никто скрывать не собирается. Но раз я здесь застряла одна на целый день, то определенно имею право посидеть за собственным же компьютером и попытаться отыскать собственный же телефон. И пусть Глеб потом орёт и напрягается по этому поводу. В нашей сделке подобные условия не оговаривались. Но мой манёвр предсказать было несложно, потому Глеб и не думал напрягаться. Он просто запер кабинет снаружи перед отъездом. Попинав дверь, я внимательно изучила замочную скважину. Самый обычный замок. В фильмах показывают, что такие вскрываются двумя шпильками за 5 секунд. Я выделила себе 10 секунд, поскольку не являюсь профи. Вот только шпильки я с собой не додумалась сюда тащить. Пошла по дому в поисках, чем можно заменить что-то тонкое и острое. Скрепки не помогли. Они оказались недостаточно упругими а одна вообще провалилась куда-то внутрь. Чтобы достать для начала скрепку, я взяла с кухни небольшой нож. Никуда не спеша и подбадривая себя бандитскими песнями, уселась на пол, высунула язык и принялась увлеченно ковыряться в механизме, представляя выпученные глаза Глеба, когда он об этом узнает. хотя я Вообще-то он мне жизнь не постеснялся измерена, испортить настроение Потому такая мелочь даже не считается за месть к 11 Скрепку достать получилось Но справиться с замком оказалось сложнее Чем показывают в фильмах Чёртов кинематограф Он всю жизнь как-то перевирает Даёт неверные установки А приличные люди потом в мелочах путаются Но у меня была куча свободного времени И ещё больше терпения Однако я вздрогнула услышав шум от входной двери. «Это что же, Глеб Борисыч нагрянул? У него такие печальные проблемы в бизнесе, столько работы, а он решил отлынивать?» Но уже по звуку шагов я поняла, что ошиблась. Отклонилась немного назад, чтобы лучше видеть, и обомлела. Из коридорчика была видна не сама дверь, а пространство рядом с ней. И как раз в нем обозначилась женская фигура в черной толстовке. Алена двигалась быстро и уверенно. Она приподняла какой-то прибор повыше и запустила сигнал, вырубая сигнализацию. Заодно потух свет и надо мной. Затем оттуда же прицелилась к ближайшей камере, что располагалась над сейфом. Вероятно, выключила и ее, а уже потом шагнула дальше и споткнулась, разглядев меня. — Ты что здесь делаешь? — прошептала, поняв, что бежать поздно. Я ее узнала. И я не знала, что сказать. Сморозить глупость. Идиотский ответ прекрасно сошел бы для Алены Тупышки, а не для Алены, сумевшей облапошить буквально всех людей вокруг. Вот бы она сама что-то подобное сморозила. Мне осталось бы лишь подыграть. Алена сделала еще пару шагов в мою сторону и замерла. Она видела мой взгляд и уже точно осознавала, что просто так не выкрутится. Догадалась уже, что я видела ее маневр с сигнализацией потому предыдущая роль не имела больше никакого значения. Мы смотрели друг на друга пристально, судорожно соображая, что делать. Я же опасалась одного, что она кинется на меня и убьет, раз я стала единственным свидетелем. Потому неосознанно немного приподняла руку с зажатым в руке маленьким ножом. Алена уже заметила и улыбнулась. Теперь совсем иначе, чем улыбалась прежде. И милашку из себя перестала изображать. Ведь лучшая защита – это нападение. Я спросила, что ты тут делаешь, Лада? Может, она решила снова изобразить ревнивицу? Меня такой сценарий вполне устраивал. Сейчас типа поорёт и в слезах убежит. Зато это будет логичной точкой неожиданной встречи. Всё лучше, чем смертоубийство. Потому я принялась усиленно оправдываться. «Ты всё неправильно поняла. Я не спала с твоим Глебом». Вернее, не отказалась бы, но таких предложений не поступало. А что сижу в его футболке, так на это есть причина. Сейчас обхохочешься. Она не думала хохотать, а холодно перебила. Плевать мне, с кем он спит. Я еще раз спрашиваю. Что ты тут делаешь? Она сделала ударение на тут. Еще и подбородком указывая на пол, чтобы я уж точно перестала юлить. Все, конец. Она бесповоротно отказалась от образа дуры. И мне не оставалось ничего другого, кроме как тоже перестать разыгрывать непонимание. Я медленно встала и ответила единственным возможным в тот момент способом сказать самую настоящую правду. Пытаясь вскрыть замок. «Зачем же?» Она с любопытством покосилась на дверь. «Ты и в первый раз рвалась туда же. Но Глеб не хранит там ничего ценного». «Как сказать?» Я расслабилась и развела руками. Там все мое железо, которое он у меня отобрал. Я хакнула его программу. Он меня поймал. Отнял все, что у меня было. Шантажом заставил работать в его офисе. А я всего лишь хочу вернуть свое. Алена неожиданно широко улыбнулась, чем меня удивила. И вдруг заговорила быстро. Идеально. Мне казалось, что ты в его офисе чужеродный объект, но причину не понимала. «Этот дом полностью перезагружается каждые семь минут, потому камера скоро опять включатся. И нам обеим лучше не оказаться в этот момент здесь. Если интересные детали, то за мной». Развернулась и очень быстро побежала на улицу. Я, подтягивая штаны, рванула за ней. Успела только куртку свою схватить, но так и понеслась по дорожке в мужских тапочках. «Надеюсь, Алена собирается открывать детали не в каком-нибудь шикарном ресторане». В таком виде внутрь меня не пустят, а снаружи я могу ее не расслышать. Но она перешла к делу прямо в машине, лишь немного отъехав по дороге дальше и остановившись под голой березкой. А я уже могла представить, о чем она будет говорить. Слишком заметна была перемена в ее отношении ко мне. Похоже, ты просто заложница ситуации и только и ждешь, когда сможешь от него отделаться. Именно так. Я говорила осторожно боясь ляпнуть что-нибудь не то. Зачем тебе твое старье, если можно купить новое? Если можно жить где хочешь и как хочешь, подальше от всех его угроз? Звучит прекрасно, но Глеб Борисович подстраховался. Просто так он меня не отпустит. Ее будто каждое мое признание несказанно радовало. А тебе и не надо от него бежать. Видишь свою ошибку, Лада? Откажись от побега, и тогда получишь намного больше. «Я два года очень неплохо зарабатывала, сливая мелкие наработки. Потом он вдруг решил меня бросить. Ну, не дурак ли? Пришлось играть по-крупному. Я думала, что напоследок. Знаешь, за сколько я продала его Firewall? За пять лямов. Знаешь, сколько предлагают за полную версию новой программы, когда она будет доработана? Четырнадцать». Так и вышло, что глупо вот прямо сразу разворачиваться и уходить. Но у меня возможности теперь сильно ограничены. Зато у тебя все открыты. Ты в прямом смысле находишься в самом ядре. А я знаю, куда реализовать по максимальной цене. Прибыль пополам. Семь лимонов всё-таки лучше, чем ноль. А как тебе кажется? Я оценил её откровенности и предложение. Какой ядреный промышленный шпионаж. Но видишь ли, Алена, тут такое дело. Я глубоко задумалась. У меня-то самые весомые причины мстить Глебу. А ты просто решила подзаработать. Это фиговая вовлеченность. С такой рожей ты много с кого можешь бабло тянуть. Тупорылые мужики годами не заметят. Если со мной все ясно, то с тобой неоднозначно. В любой момент передумаешь. Найдёшь другой источник дохода и потеряешь интерес. В профсоюзе всем должно быть одинаково, не по барабану. А от того, кому только деньги интересны, хрен дождёшься настоящей преданности». Она похмыкала, потёрла длинным пальцем подбородок и признала. «Теперь даже жаль, что Глеб мне ничего плохого не сделал, как тебе. Как же мне тебя убедить?» Она ещё несколько секунд соображала и подтвердила, что очень умна. «Шестьдесят процентов». «Почти угадала», — улыбнулась я. «Семьдесят. Риски-то все на мне. Интересно, что ты будешь продавать, если я откажусь помогать? Еще интереснее, смогу ли я найти, куда продать, пусть даже по максимальной цене». «И кто из нас фигово вовлечен в общее дело?» Она округлила большие глаза и возмутилась. «Я с тобой бизнес-моделью поделилась». А ты ее нагловоруешь воруешь. Шестьдесят пять. У Глеба все мои паспортные данные. Он уже ко мне полицаев прямо на квартиру привозил, показывая им меня, как посетителем в зоопарке. Припомнила я. При малейшем подозрении я окажусь за решеткой. Восемьдесят? Хорошо, уговорила семьдесят. Поспешила закончить она. Но если тебя поймают, ты ведь и меня сдашь. Ежу понятно. Потому риск совершенно одинаковый. Ты не обнаглела сразу же шкурить председателя профсоюза? Жизнь вообще несправедливая штука. Я не хотела погружаться в её моральные терзания. А теперь к делу. Я видела намётки на новую прогу. Они пока ещё совсем сырые, но я уже насчитала четыре уровня защиты. Причём два абсолютно новаторские. Ничего подобного мне раньше не попадалось. Пока даже представить не могу, как это работает. «Нужно время, чтобы они допилили ее до конца. Сейчас рано делать выводы». «Видела? Серьезно?» Алена мигом позабыла о профсоюзных противоречиях и обрадовалась. «Я должна их получить. Тогда организую промоакцию для возможных клиентов. Если там прямо конфета, то и цену подкинем». Итогом этой встречи мы обе были довольны. Алена произвела на меня неизгладимое впечатление – Она никогда не занималась хакерством, но в программах разбиралась на уровне специалиста. Просто пошла другим путем. И ее путь, очевидно, приносил куда больше прибыли. Я медленно шла обратно в дом, думая об иронии. Глеб ее бросил, потому что считал слишком глупой. А на самом деле она умница, каких поискать. И все же даже в самом блестящем уме находится изъян. Она на своей роли кормилась два года, но переборщила, потому и проиграла. Видимо, невозможно рассчитать всё идеально, если ты живой человек. Или она просто-напросто ему надоела. Такое тоже с живыми людьми часто происходит. Камеры уже, должно быть, работали. Но вряд ли Глеб начнёт просматривать запись А даже если и увидит, как я вхожу, то совру, что решила прогуляться. У меня же там какие-то проблемы с иммунитетом. «Вот я их и решаю, как умею». Упала в кресло, осмотрелась. Ноутбук Глеб забрал с собой, но его наработки я уже вчера переслала себе на ящик. Остатки простуды еще заметно тормозили мыслительный процесс, но я постепенно приходила к единственно верному решению. А ведь в машине просто издевалась. Выторговывала себе время и пространство, чтобы подумать. Хотя какое тут могло быть решение? Глеб меня эксплуатирует, перевоспитывает. Да он фактически силой оставил меня в этом доме, не спрашивая моего мнения. Он с чрезвычайной лёгкостью обвинил меня в сливе. Даже капли сомнения в тот момент не допустил. Поцеловал меня. А потом заявил, что перепутал. И изобразил такой виноватый вид, что плюнуть ему в лицо захотелось. Не уважает меня. Не видит моих достоинств. А только пытается переделать. Потому что такая я его... Видеть или не устраиваю. Если быть до конца рациональной, а я всегда себя считала именно таковой, то наше с ним общение рано или поздно придет к какой-то точке. Просто закончится. После чего Глеб будет жить дальше и перевоспитывать кого-то другого. А я так и останусь с чувством глубокого сожаления о полученных почти 10 миллионах. Два подобных дела – это квартира в столице без ипотеки. Любой на моем месте задал бы себе тот же вопрос. С чем в итоге ты хочешь остаться? С чувством ненужности и сожаления? Или с квартирой поближе к центру? Я отыскала звонильный кирпич в сумке, набрала Алену. Не стала ничего объяснять, а просто продиктовала ей логин и пароль от своего почтового ящика. Визжала она так, словно опять обратилась в непроходимую дуру.